Джейсон, «Как погодка в жарком Лос-Анджелесе?» – грубый звучный голос Джима Макдугала укусил мою барабанную перепонку. «За восемь лет работы бок о бок успеешь узнать человека почти так же, как собственную жену. Порой мне казалось, что мы с Джимом – старые супруги, что уже лет сорок устают друг от друга под одной крышей. Один всегда недоволен, а второй пляшет под его дудку». Несложно догадаться, кто из нас двоих на этой дудке играл и заигрался настолько, что я очутился в другой части материка. И зная своего босса так хорошо, я сильно удивился, уловив в этом грубом голосе довольные нотки. Джим редко бывал доволен и редко звонил просто так поболтать. Тем более спросить о погоде на другом конце света. Отчего ему там, в снежном Берлингтоне, теплее бы точно не стало? Слышал о твоих успехах, парень. Так вот, к чему этот звонок в конце рабочего дня. Слухи распространяются слишком быстро. из за 4000 миль они долетели быстрее Боинга. Прошел лишь час после того, как представители Поп Tarts подписали контракт с Prime Time и обогатили нашу казну еще на шестизначную сумму. Всего лишь работаю в привычном режиме. Не прибедняйся. Вычитал в корпоративном чате, что эти треклятые сэндвичи печенья теперь тоже числятся клиентами компании. А я уж на радостях решил, что Дирк лично позвонил моему боссу, чтобы рассказать об удачной презентации и похвалить мою находчивость. Но куда ему? Все, что я получил от него – кивок и очередное. Ты не так безнадежен. Корпоративный чат охватывал все филиалы прайм-тайм. Сотрудники в Берлингтоне, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Финиксе и Хьюстоне получали информацию о делах компании из первых рук. Корпоративы, квартальные бонусы, закрытые сделки, грозящие иски, повышение и все то, что случается с коллегами в других точках страны. Размещалось на портале, и каждый, даже работник низшего звена, уже знал о том, что поп Tarts поставили свои подписи, а я… выступал креативным генератором идеи для их новой рекламы. Правда, мои в том заслуге Нет. Всю ночь я ковырялся в глубинах фантазий, но идеи мои были неаппетитнее самого печенья, которое мы были должны продать. Я уж точно не годился на звание лучший работник месяца, потому что меня снова спасла Эмма Джеймс. Проснувшись утром с тяжелой головой от 4 часов сна и самокопания, Я свыкся с мыслью, что сегодня меня ждет провал. Чудо, как с Эвана Уильямс, не произойдет, потому что я не представлю у Тартс ничего стоящего. Злясь на себя за ничтожность, на Джима, за то, что запихнул меня в калифорнийский офис, и на Дирка, за то, что он слишком сильно схватился за мое горло, я собирался было разозлиться еще и на мисс Джейм, которая настрочила мне пять сообщений. И все они были насмешками над компанией, которую я должен был заполучить. Глупые стежки о тошнотворном печенье. Однако, прочитав их, я все же не смог сдержать улыбку. Одним подняли мне настроение, а потом осенили. Если заменить некоторые слова, то могли бы получиться неплохие лозунги для рекламы. Три из них я представил гостям из поп и все получилось. Поп-тартсы разверни, наслаждение внутри. Все трое клиентов оценили идею, которую я нагло украл у мисс Джейнс. Теперь я уж точно обязан прислать ей корзину фруктов, букет цветов или большого плюшевого медведя в знак благодарности. Меня не уволят, по крайней мере, пока. И сам Джим МакДугл звонил, чтобы лично поздравить с успехом. «Признаюсь», – сказал он, – «я переживал за тебя». это Лос-Анджелес, там выше ставки. Но ты справился, парень. Спасибо, Джим. Приятно слышать похвалу от босса, который с ней сходит до нее раз в десятилетие. Но я не герой. Я лишь умело выиграл идею и переделал. Так ли выглядит директор креативного отдела? Похоже, они там знали. Кого требовать на эту должность? Сказал Джим, и я насторожился. Требовать? Мне тут сказали, что кто-то настойчиво рекомендовал мою кандидатуру. Кто-то замолвил словечко. Я думал, что это был ты, Джим. Я? Ты в своем уме, Кларк? Ты нужен мне здесь. Без тебя Стив и Линда зашиваются и не могут сделать ничего толкового. Теперь я и вовсе ничего не понимал. Дирк четко сказал, что меня буквально посадили на этот стул. И сам он хотел отдать временную должность кому-то из своих фаворитов. «Если не Джим самолично рекомендовал меня, тогда кто?» «А ты не знаешь, кто мог настоять на моей командировке, если не ты?» «Почем мне знать, парень? У меня есть дела поважнее твоей персоны». «А вот и старый, добрый, вернее, недовольный Джим МакДугал. Он, как доктор Джекил и мистер Хайт, менял личины, но чаще всего превращался в чудовищное искажение самого себя, как сейчас». «Ладно, я и так слишком отвлекся», – пробубнил Джим. Продолжая в том же духе. У меня на тебя планы, Кларк». И не дождавшись моих слов прощания, Джим повесил трубку. «Планы на меня?» «Впервые слышу. Что вообще происходит в моей жизни?» «Какой-то аноним вступается за меня и отсылает в Лос-Анджелес, а невыносимый и унылый босс радуется моим триумфам? «Черт знает что!» Я покачал головой и стал собираться домой. Все покинули офис, как борт тонущего корабля. Один я оставался верным капитаном в своей рубке, и Мона – верный старпом, который ни ногой с места крушения, пока не сбегу я. Она и прошлую начальницу также дожидалась, или я на особенном счету? После вчерашнего ужина в бате Галуи мы вели себя, как обычно, начальник и секретарша. Не больше, не меньше. Здравствуйте, у лифтов. Отличная работа после презентации. Со стороны и не разглядишь, что между нами электризуются ионы воздуха. Но порой и я не мог этого разглядеть. Мона оставалась загадкой за семью печатями или за легкой тканью увлекающего платья. Вчера сама пришла ко мне, сегодня выдерживала дистанцию и сокращать ее предстояло мне. Вчера получился неплохой вечер. Я уменьшил его до расстояния вытянутой руки, когда остановился возле ее рабочего стола. Может, есть надежда, что мы его повторим? Сегодня ведь тоже есть что отметить. Я никогда не был писаным красавцем. Квадратное лицо, тяжеловатый подбородок и волосы непонятного каштанового оттенка. Рост чуть выше среднего. Привлекательность чуть выше среднего. Даже комплекция чуть выше среднего. но перевес на стороне мышц, а не лишних сантиметров от сидячей работы и перекусов на ходу. Морщины уже стали собираться в уголках глаз, а через пару лет стянут мою кожу скрепкой. Но что-то притягивало девушек, заманивало, влекло, как побрякушки в ювелирном. Многие хотели меня примерить, даже те, кто не мог себе этого позволить. То, как на меня вешаются симпатичные девчонки, И какие томные взгляды пускают в мою сторону не такие симпатичные, уж простят мне все женщины мира, я заметил еще в младшей школе. Тогда же у меня появилась первая девушка Мелани Джордж. Правда, наши встречания не выходили за рамки совместного проделывания домашней работы и держания за руки возле качелей на детской площадке в Беттери парке. На ней же я впервые опробовала всю соль расставаний. и чуть позже прознал, что с девчонками можно не только держаться за руки. С тех пор целое шествие разных девушек калейдоскопом украсило мою жизнь, и ни одна из них не задерживалась дольше двух месяцев. Удалось разве что Карен и Мэдисон, и то это было сотрудничество на взаимовыгодных условиях, чтобы не полезть на стену от скуки и одиночества. Но я не мерзавец и не охотник, Никогда не устраивал игр на спор и не бросал вызовов, не лгал и ничего не обещал взамен. Только себя на блюдечке и веселое времяпрепровождение, которое обычно, заканчивалось одинаково. Мама не знала о том, как легко я находил себе подружек и как легко с ними расставался. Она-то думала, что я все еще ищу ту самую единственную, только потому не женился, как Люк. Не создал семью как веки. Наивная материнская любовь приукрашивала мой стиль существования, потому она частенько подбрасывала мне варианты на долгосрочную перспективу. Но из долгосрочного у меня была лишь работа, и брак как таковой меня не интересовал. Отец был уверен, что я просто еще не встретил женщину, которая взбунтовала бы мое сердце настолько что я бы покончил с холостяцкой жизнью, как было у него с мамой. Люк подшучивал, что я просто не способен ни с кем делить свой дом, свой парше и свою жизнь. А Вики причитала, что со мной случился какой-то вселенский катаклизм. Ведь не может в счастливой полноценной семье вырасти такая белая ворона, которая отвергает все, что связано с браком. У меня перед глазами был наглядный пример долгих и крепких отношений. Меня не бросали разведенные родители или девушка, с которой я был готов прожить остаток своих дней. Но никто из них не понимал, что мне просто хорошо одному, чтобы впускать в свое стабильное одиночество что-то настолько нестабильное, как женщин. Потому, стоя у стола своей секретарши, я не собирался вести какую-то замысловатую игру или плести интриги. Вопрос в лоб и только Моне решать, какой ответ выбрать. Почему бы и нет, пожала плечами она и закрыла какую-то папку, которую пялилась предыдущие десять минут. По четвергам в баре Карл Штраус два напитка по цене одного. Можем снова взять мою машину. И тогда она снова выпьет не больше половины бокала вина и высадит меня на тротуаре в Палмс. А мне хотелось, чтобы вечер закончился по-другому. И, признаться честно, после разговора с Джемом у меня появилась корыстная цель. Мона не только восседала за столом секретаря и выполняла мои поручения с удивительной самоотдачей, но и знала все обо всех в этом офисе. Она могла быть в курсе того, кто поспособствовал моему переводу. А меня сжирало любопытство, кто стоит за этой командировкой. что изрядно подпортило мне жизнь. Может, сегодня закажем такси? Моя самоуверенность всегда работала, строгая линия губ Моны расслабилась, а потом и вовсе исписала обнадеживающую дугу. Можно и такси.